после смерти Ивана, однако самостоятельно управлять не мог и нуждался в руководстве. Советниками Федора стали те же влиятельные члены Боярской думы, которые отвечали за управление в последние годы царствования Ивана IV. Боярин Никита Романович Юрьев, дядя Фёдора, старший член Боярской думы князь Иван Федорович Мстиславский, троюдный брат федоры и боярин борис федорович годунов брат жены федоры близко к этому правящему кругу стояли князья шуйские платонов очерки смуты второе издание 1901 год страницы 147 149 там же борис годунов Серьезной угрозой смуты являлось существование малолетнего сводного брата Федора-царевича Дмитрия. Родился в 1582 году, сына седьмой жены царя Ивана IV, Марии Ногой. Иван оставил ему в удел город Углич. Хотя восшествие Федора на престол было абсолютно законным, существовала небольшая группа придворных, которые находились к нему, или, скорее, к кругу советников, правящих от его имени, в оппозиции, и поэтому защищали мнимые права Дмитрия на трон. Они не пытались поставить мальчика во главе царства немедленно, это было бы невозможно, но хотели, чтобы к нему относились как к прямому наследнику. Федор на тот момент так и не имел детей. Это означало, что опекуны Дмитрия сохранят свое положение в правительстве. В эту группу входила большая часть нагих, братьев и родственников царицы Марии. Опасными их делала поддержка одного из ближайших военных советников царя Ивана IV в последние годы, не включенного в правящий круг Фёдора, оружничего Богдана Яковлевича Бельского человека больших способностей, чистолюбивого и мятежного. Чтобы предотвратить попытку дворцового переворота, правительство Федора 24 мая 1584 года отослало царицу Марию с сыном и братьями в удельный город Дмитрия Углич. Официального разрыва, однако, между Москвой и Угличем не было. Царица Мария и мальчик Дмитрий жили во дворце Углича, как княжеская семья, и имели собственный двор. Отношения дворов Федора и царицы Марии оставались корректными, по меньшей мере внешне. Бельского назначили наместником Нижнего Новгорода и таким образом временно удалили из Москвы. Другим обстоятельством, тревожившим некоторых советников царя Федора, включая Бориса Годунова, было то, что дочь князя Владимира Старицкого, Мария, троюродная сестра Федора и Дмитрия, жила за границей под покровительством правительства Речи Посполитой. Существовала опасность, что в случае войны между Москвой и Речью Посполитой король Баторий использует имя Марии, в противостоянии с правительством царя Федора. Мария была вдовой датского герцога Магнуса, вассала царя Ивана IV, в качестве короля Ливонии. Царь выдал Марию замуж за Магнуса в 1573 году. Пять лет спустя Магнус предал царя и перешел на сторону Батория. В 1583 году он умер в бедности. Мария, все еще сохраняющая титул королевы Ливонии, осталась в Польше. Цветаев Мария Владимировна и Магнус Датский. Журнал Министерства народного просвещения. Номер 196. 1878 год. Страницы... 57 85 советники царя федора решили пригласить марию с ее девятилетней дочерью в москву приглашение необходимо было хранить в секрете